Глава 15. Аньян. Лето. Когда они вернулись из Хичэту, всё в Аньяне было серым и неподвижным. Длинные коридоры стояли пустыми, внутренние дворы были голыми. Когда Е ходил по этим пространствам, где обитало эхо, у него возникало такое чувство, будто он остался один в целом мире. Даже Оугуана остался где-то далеко позади, и это его тревожило, словно тень, которая почему-то отделилась от его тела. Эсень вошел в резиденцию отца и остановился у входа во внутренний двор, и там он увидел их. Все члены его семьи, его жены и дочери, чиновники и слуги, все были одеты в белое и молча одновременно кланялись. Пока он шел сквозь их толпу, эти непрерывные волны поклонов напоминали тысячи снежно-белых орхидей, которые открывали и закрывали лепестки. Их траурная одежда издавали вздохи. Ему хотелось крикнуть им, чтобы они прекратили, ушли, что им здесь не место и это не его дом, что отец не умер. Но он этого не сделал. Не смог. Он поднялся по лестнице резиденции отца и повернулся к ним лицом. И тут же раздался чей-то одинокий голос. Да славится великий князь Ханань! Слава великому князю Ханань! И стоя там, Эсень понял, что все изменилось, что больше ничего прежнего не будет. Следующие длинные жаркие дни были заполнены церемониями. Одетый в траурный посконный халат, Эсень вошел в прохладный семейный храм. Его темное дерево пахло пеплом и ладаном. В глубине возвышались статуи. Эсеня внезапно посетила призрачное видение, как в будущем кто-то будет делать то же самое для него. Его дети, потом внуки, будут делать это для его детей. Линия его предков, в которой накопилось больше мёртвых, чем живых, всегда больше тех, кто умер, чем ещё живых, которые их оплакивают. Он опустился на колени перед Буддой и положил ладони на позолоченную шкатулку с сутрами. Он старался думать об отце, читая молитвы. Воин истинный монгол самый преданный слуга великого хана но затхлый запах храма его отвлекал он не мог сосредоточиться на молитвах не мог должным образом войти в них чтобы наполнить их смыслом в его устах это были пустые слова они ничем не помогали духу отца который ожидал реинкарнации во тьме под землей. за его спиной открылась дверь Тень прорезала квадрат падающего в храм света. Эсень почувствовал присутствие брата, как прикосновение клейма. Это сияющая неискренность, пустая игра на публику, оскорбление, которое излучало само его существо. Чем больше проходило времени после того дня, когда Бао сбросил Чагана с обрыва, тем острее становились чувства Эсэня к брату. Теперь он думал, что возможно, единственным, что имело смысл в данный момент, была эта отчетливая ненависть. Он резко сказал служащему храма: "Я запретил кому-либо входить". Тот неуверенно ответил: "Господин, то есть уважаемый великий князь, это я знаю, кто это. Выведите его отсюда". Он старался сосредоточиться на ритуальных поклонах, На потрескивание разворачиваемых свитков с утрами но его сознание фиксировало шопот служителя, удаляющуюся тень и погасшую полоску света из-за двери. Его молитвы были не просто пустыми, они были еще хуже. Бесполезные, убитые слова, ничем не лучше лицемерных речей предателей, которые шевелит губами, не ощущая ничего в душе. Он резко встал, бросил сутры на пол. Святотатственный грохот прервал чтение монаха. Он чувствовал потрясение служителей, как внешнее давление. Все они желали, чтобы он повиновался ритуалам, чтобы закончил чтение. Это не настоящее поминовение моего отца, сказала сень. Эти слова. Сердце его стучало. Он чувствовал, как правда сказанного стремительно течет по его жилам с таким же напором, как поток крови. Я буду помнить и чтить его так, как хотелось бы ему, так как он заслуживает. Он зашагал к двери и распахнул ее, вышел под рассеянный свет жемчужного жаркого неба. Пустой двор напомнил ему о тех сотнях людей в белом, которые недавно стояли здесь. Но сегодня там стояла только одна фигура. Издалека роскошный белый наряд в анбаосяна и его бледное лицо делали его похожим на человека не больше, чем кусок резного нефрита. Оюан вышел оттуда, где он поджидал Сэня, и Сэню удалось оторвать взгляд от своего брата. Присутствие Баосяна причиняло ему боль, но присутствие Оюана Также эффективно успокаивало. Оно олицетворяло весь порядок и правильность мира. Эсэн чувствовал, как утихает внутри него буря. Он сказал: "Жаль, что тебе нельзя в храм вместе со мной. Не пришлось бы проходить через это в одиночку". По лицу О'Йоанна пробежала тень. В его голосе звучало странное отчуждение. Роль сына воздавать почести отцу и предкам духу вашего отца нужна только ваша преданность позволь мне сделать пожертвование от твоего имени Вы путаете свое собственное мнение обо мне с мнением вашего отца не думаю, чтобы его духу очень хотелось получить от меня весточку он было тебе высокого мнения упрямо настаивала сень мой отец терпеть не мог глупцов «Разве он бы позволил утвердить мой выбор тебя генералом, если бы не верил в твои способности. Репутация армии Ханани ничего бы не стоила, если бы не было тебя. Конечно, он хочет, чтобы ты выказал ему уважение. Затем он понял. Отец был воином. Если мы хотим почтить его и воздать ему по заслугам, то надо делать это не в храме. У удивленно поднял брови. Мы победим в этой войне. Вместе. Ты и я, мой генерал, наши армии в Хэнане возродят силу империи великой Юань. Это будет самое долгое правление на этой земле между четырьмя океанами. Наш дом будут вечно помнить как защитников империи. Разве это не лучшая почесть? которой мог бы желать мой отец. Уголок рта О Йоана дрогнул, намёк на улыбку. Тень, пробежавшая по его лицу, была слишком прозрачной, чтобы скрыть боль. Эсень подумал: он тоже его оплакивает. Больше всего на этом свете ваш отец всегда желал видеть ваш успех и чтобы вы стали гордостью вашей династии. Эсень подумала об отце и в первый раз почувствовал нечто светлое среди боли. Оно не могло пока подавить боль, но это было семя того, что могло вырасти. Я, великий князь Ханань, защитник великой империи Юань, как и мой отец, и отец моего отца, до меня. Эта цель и эта судьба зазвенели в нём ясно, как высокая нота цинь. Примечание: китайский музыкальный струнный инструмент. Конец примечания. Эсень видел лицо Оюана и знал, что он чувствует всё так же остро, как сам Эсень. Его согревала вера в то, что несмотря ни на что, у него всегда будет Оюан. Стрела Оюана вонзилась в мишень. После своего предательства в Хечэту он планировал держаться на расстоянии от Эсеня. Горе и гнев Есеньи были невыносимы. У Иоанна терзала постоянная ноющая боль, словно окулья кожа терлась обо все его чувствительные места. Он совершенно не рассчитывал на то, что Есень будет все время теперь стремиться держать его ближе к себе, чем даже тогда, когда у Иоанн был его рабом. Это можно было понять. Наверное, ему следовало это предвидеть. Он осиротел, Он проклинает своего брата. Сейчас у него остался только я. Его следующая стрела пролетела мимо мишени. Рядом с ним Эсень выпустил свою стрелу. Взять Дзянькан только для того, чтобы его оставить. Его стрела точно попала в цель. Несмотря на то, что его занимали обязанности великого князя Ханани, он приобрел новую привычку по утрам стрелять из лука. и... Перед тем как сесть за письменный стол, а О Юан должен был всегда сопровождать его. Внутренние разборки, сказал О Юан, взяв себя в руки. Его следующая стрела вонзилась на палец в сторону от стрелы Сэня. По данным разведки, у них борются две группировки за контроль над движением. Самые последние донесения позволяют предположить, что Лью Приговорил их молодого генерала Го к Гок смерти. Мы получим подтверждение через несколько дней. Ха. Когда нас нет рядом, и мы не убиваем их генералов, им приходится делать это самостоятельно. Высокие кипарисы отбрасывали душистые синие тени на ухоженный сад, где они занимались стрельбой. В соседних садах пруды покрылись цветущими лотосами. Лиловая глициния выплескивалась на пересекающиеся дорожки и свисала с каменных стен, окружающих сады. Нарастающая дневная жара уже заставила умолкнуть певчих птиц, и даже пчелы казались вялыми. Несмотря на минимальное напряжение, они оба вспотели. Эсэнь, поскольку его телосложение было плохо приспособлено к жаре, а О Юань потому что носил слишком многослойную одежду. Он чувствовал, что задыхается. При обычных обстоятельствах ритмичные движения при стрельбе из лука подействовали бы на него успокаивающе, но сейчас они лишь усиливали его напряженность. Пришел слуга с запотевшими чашками холодного ячменного чая и ароматными холодными полотенцами для лица и рук. Оуян с благодарностью выпил чай, и приложил полотенце к затылку. Мой господин, мы могли бы рассмотреть возможность передвинуть дату нашего выступления на несколько недель, чтобы начать боевые действия до того, как они закончат свои внутренние разборки. Почему бы не воспользоваться тем, что они заняты другим? Получится. С точки зрения логистики, да. Это лишь потребует дополнительных расходов. О Юан не стал говорить, чьё разрешение необходимо для выдачи этих денег. После хичэту господин Ван находился в основном в своем кабинете или апартаментах. Его редко видели. О Юан столкнулся с ним лишь один раз во внутреннем дворе, и тогда господин Ван бросил на него пронзительный, обиженный взгляд, который заставил О Юана остановиться и задуматься. Воспоминание об этом взгляде вызвало у него беспокойство. Губы Эссения сжались в полоску. Начиная приготовление. Я позабочусь, чтобы ты получил средство. Ты имеешь представление, куда мятежники нанесут следующий удар? О Йоану показалось, что его ударили кинжалом. Никогда еще он не испытывал одновременно таких разных видов боли. Одна накладывалась на другую. Хотя боль от его первого предательства еще не прошла, он уже страдал, предчувствуя следующую. О, он хорошо понимал, куда мятежники двинутся в следующий раз. Осуществив свою стратегическую цель в Дянькане, они будут стремиться к символической победе. И если их целью было посеять сомнения в праве империи Юань на мандат Они будут стремиться отобрать у них древнюю столицу, расположенную в центре Ханани, в самом сердце империи. Они захотят получить трон последней великой династии, которая правила до того, как пришли варвары. Любой Наньжэнь это понимал. А несмотря на то, что монголы сделали Оюана своим, он был Наньжэнем. Он подумал: Бяньлян Вслух он сказал: "Нет, мой господин". "Неважно", произнес Эсень. "Что бы они не выбрали, не думаю, что нам грозит поражение". Он снова поднял лук и натянул тетиву. "По крайней мере, на этот раз нам не надо переправляться через реку". Казалось, прошла целая жизнь с тех пор, как мятежник монах обрушил на них стену воды и утопил десять тысяч солдат у Йоана. С этого всё и началось. Он был раздавлен. Его поставили на колени. Он посмотрел в глаза своей судьбе. Он предал и убил. А теперь ему не осталось ничего, кроме боли. Он ощутил прилив ненависти к монаху. Возможно, его судьба была предопределена, но именно этот проклятый монах виноват в том, что это произошло именно сейчас. Это он привел всё в движение. Если бы не было его, насколько дольше мог бы О Юань оставаться с Эсенем? Его пронзила такая сильная тоска, что остановилось дыхание. Приятное ощущение товарищества во время похода, чистое счастье сражаться рядом с ним. Все это осталось в прошлом, в те дни, когда Оюан еще заслуживал доверия Эсене. Словно читая его мысли, Эсень с отчаянием произнёс: "Не знаю, как я это вынесу, что мне придется остаться здесь, только потому, что я теперь великий князь, и у меня до сих пор нет наследника". Его стрела вонзилась в центр мишени. Оюан обычно был лучшим лучником из них двоих, в стрельбе по неподвижным мишеням. Но после Хичету в стрельбе Эсэнь появилась новая агрессивность. В тире и на полевых стрельбах, по крайней мере, она впечатляла. "Если с вами что-то случилось бы?" начал Уюань. "Знаю", с горечью перебил его Эсэнь. "Династия на мне прервалась бы. Ах, как я проклинаю этих своих женщин". Почему они не могут выполнить хоть одно свое предназначение? Они пошли подбирать свои стрелы. Стрелы Эсэня так глубоко вонзились в мишень, что ему пришлось воспользоваться ножом, чтобы их высвободить. Он хрипло сказал: "Добудь да победу ради меня, о Оюан. Ради моего отца". Оюан смотрел, как он вонзает нож в дерево. Не свойственные Эсэню тёмные чувства читались на его классически гладком лице. В виде это Оюан чувствовал, что разбил нечто прекрасное, совершенное. Смерть Чагана была неизбежной. Она была вписана в книгу судьбы мира с того момента, как Чаган уничтожил семью Оюана. С этой точки зрения, убийство Чагана не было грехом. Но он чувствовал, что разбив Эсэня, Он совершил грех. Эсень с ненавистью сидел за отцовским письменным столом. По традиции, после присвоения ему титула, он с женами и слугами переехал в дом чагана. Возможно, кто-то другой получил бы удовольствие от близости к памяти о нём. Но Эсень обнаружил, что его воспоминания неизменно неприятны. Они неожиданно настигали его словно пощечины. Единственным утешением было то, что ему удалось заставить Оу Иоана поселиться в своем бывшем доме. Настойчивое желание Оу Иоана жить отдельно от всех, что не соответствовало его статусу, всегда было загадкой для Иссеня и вызывало у него некоторое недовольство. Казалось несправедливым, что самый близкий ему человек упорно выбирает одиночество. И поэтому заставляет Эсэня тоже чувствовать себя одиноким. Ново Юани всегда было нечто неприкасаемое. Он всегда отстранялся, когда Эсэнь хотел приблизить его к себе. Дверь открылась, и вошел чиновник из Сэму. За ним следовал слуга со стопкой бумаг. Все чиновники были для Эсэня на одно лицо. Но этот человек выделялся светлыми как лёд глазами, которые внушали тревогу. У него тут же испортилось настроение. Это был секретарь его брата. Чиновник смело прошёл вперёд и почтительно поклонился, указывая на кипу бумаг, он сказал. Этот недостойный чиновник нижейшую умоляет о разрешении побеспокоить почтенного великого князя Хэнань просьбой поставить печать на следующих Эссеня подавил раздражение и достал печать отца из деревянной шкатулки. С нее стекала красная тушь. Ее вид наполнил Эссеня отчаянием. Он не мог смириться с перспективой всю жизнь сидеть и ставить печать на документы. Он взял верхнюю бумагу, потом остановился. Она была вся исписана китайскими иероглифами. В порыве ярости он выхватил услуги всю кипу бумаг, И увидел те же иероглифы на всех документах. Эсэнь всегда гордился своими способностями, но в отличие от брата и даже отца, он не учил никакого языка, кроме монгольского. Раньше это никогда не имело значения. Теперь его необразованность вызвала у него жаркую волну стыда. Повернувшись к чиновнику, он резко спросил: Почему вы пишете на этом бесполезном языке? Секретарь брата осмелился приподнять одну бровь. «Достопочтенный князь, ваш отец, за его дерзостью Эсенью видел надменное лицо брата и пришел в ярость. Вы смеете мне возражать? воскликнул он. «На пол!» Чиновник поколебался, потом опустился на колени и коснулся лбом пола. Яркие рукава и юбки его платья распластались вокруг него на темных досках пола. Он носил пурпурную одежду, и на мгновение остолбеневшему Эсэню показалось, что он видит отца после его падения. Секретарь брата пробормотал без особого раскаяния: "Этот недостойный слуга умоляет великого князя о прощении". Эсень скомкал в кулаке документ Может ли простой чиновник так осмелеть только потому, что за его спиной стоит этот пес, мой брат? Ты принимаешь меня за его марионетку? Думаешь, я подпишу все, что он мне пришлет, даже если не сумею это прочесть? Это империя великая Юань. Мы это великая Юань, и наш язык монгольский. Переделайте это. Достопочтенный великий князь, у нас недостаточно Речь секретаря оборвалась воплем, когда Эсень с удовольствием пнул его, в ярости вскочив из-за стола. "Ой, князь, помилосердствуйте!" Эсень закричал. "Передай брату, скажи ему, что мне все равно придется ли ему сменить тебя и всех его проклятых подчиненных и найти тех, кто способен работать на монгольском языке. Скажи ему!" Он высыпал на чиновника скомканные листы документов. Секретарь брата отскочил, подобрал юбки и убежал. Эсэнь стоял, тяжело дыша. Баосян хочет сделать из меня дурака в моем собственном доме. Эта мысль преследовала его. Он чувствовал, как вращается вокруг неё и с каждым оборотом всё туже заводит пружину ярости и ненависти. После возвращения в Ваньян Он изо всех сил старался притворяться перед самим собой, что брата больше не существует. Он надеялся, что изгнав Ван Баусяна из своих мыслей, он каким-то образом сотрёт боль от предательства и потери. Но злобно подумал Сэн: это у него не получилось. Он резко приказал ближайшему слуге: "Вызовите господина Вана". Прошло больше часа прежде, чем доложили о приходе Баосяна. Тонкие черты его лица Манзи заострились, под глазами залегли тени. За его знакомой хрупкой усмешкой таилось нечто бледное и скрытное, как грипп. Он стоял на своем обычном месте перед столом отца. Эсэн сидя за столом на месте отца, чувствовал себя прискорбно выбитым из колеи. Он хрипло произнес. "Ты заставил меня ждать". Смиренно прошу прощения, многоуважаемый великий князь. Я слышал, что мой секретарь оскорбил вас. Баосян был одет в простое платье, серое, как морской плавник. Но когда он поклонился, серебряные нити ткани отразили свет ламп и засверкали, как скрытые прожилки в камне. Беру на себя ответственность за него. Я прикажу дать ему двадцать ударов лёгкой бамбуковой палкой. Всё это было спектаклем. Всё было только притворством. С гневом Эсень понял, что брат вовсе не сожалеет. А другой вопрос насчёт языка. Баусян с готовностью ответил: "Если князь приказывает, я вилю его изменить". Его непринуждённый ответ вызвал у Эсэня желание причинить ему боль выкручивать ему руки до тех пор, пока не удастся выжить из него хоть каплю откровенности. Так измените его. И еще один вопрос, господин Ван. Возможно, вам известно, что я недавно отдал приказ генералу Оюану перенести начало кампании на юге на более раннюю дату. Понимаю, что это потребует выделения дополнительного финансирования от вашей канцелярии. Прошу обеспечить средства при первой же возможности. Кошачьи глаза Бауся прищурились. Время выбрано не идеально. Вы говорите так, будто я вас о чем то прошу. У меня в работе несколько крупных проектов, которые пострадают, если у них забрать деньги в этот важный момент. Какие крупные проекты? с укором спросила Сэн. Новые дороги, Рытье канав. Его охватил злобный восторг при мысли о том, что он сможет уничтожить то, что дорого брату, воздать болью за боль. Что важнее, дорога или это война? Мне все равно, откуда вы возьмете деньги, просто найдите их. Баосян презрительно усмехнулся. Вам действительно так хочется уничтожить все мои усилия и сравнять это поместье с землей ради одной единственной попытки победить мятежников? За его спиной на стене трепетали конские хвосты посмертных штандартов по одному для их прадеда Деда и Чагана. Примечание. Тук или султ, шест с конскими хвостами наверху, белыми или черными — появился в империи монголов в качестве военного штандарта. На похоронах шест с черными конскими волосами несли за покойным, чтобы облегчить его переход к следующей жизни. Конец примечания. Вы когда-нибудь думали о том, что произойдет, если вы не победите, брат? Вы пойдете с позором ко двору правителя И скажите ему, что у вас нет ресурсов, чтобы продолжать защищать империю Великую Юань. Мы им нужны только потому, что можем содержать армию. Вы уничтожите эту способность ради шанса завоевать славу? Шанса, с недоверием воскликнула Сэнь. Как вы смеете допускать возможность поражения? Не вы ли потеряли несколько месяцев назад «Десять тысяч человек. Это может повториться, Сэнь. Или вы так глупы, что верите в то, что будущее совпадает с вашими мечтами, без учета реальности положения? Если так, вы еще хуже, чем наш отец. Сэнь ударил кулаком по спинке кресла. И ты смеешь говорить со мной о нём? А что? спросил Бао подходя ближе. Голос его стал громче. Почему я не могу говорить о нашем отце? Скажи. Ты думаешь, я что-то сделал? Ты знаешь, что ты сделал, вырвалось у Ойсеня. Знаю? Лицо Баосяна было холодной маской презрения, но его грудь часто вздымалась. Почему бы тебе не выяснить это наедине со мной и не сказать мне, что именно ты думаешь? Он перегнулся через стол и потребовал: "Ну, скажи". "Зачем мне что-то говорить?" закричала Сень. Его сердце билось так сильно, как будто он скакал в атаку. Колодный пот выступил по всему телу. "Разве это не ты должен умолять о прощении?" Баусян рассмеялся. Его улыбка походила на оскал. Прощение. А ты меня когда-нибудь простишь? Может, мне упасть на колени и добровольно принять наказание и молить о еще большем наказании, чтобы услышать, как ты меня с презрением отвергнешь? И зачем? Просто признайся. Мне не в чем признаваться. Мне это не нужно. Ты уже все решил. Баосян схватился за письменный стол и держался за него так, словно это была уходящая из-под ног палуба корабля в море. Белые пальцы еще больше побелели от напряжения. Узкие глаза горели так сильно, что Эсень ощущал их взгляд как удар. Невозможно убедить глупца, который отказывается внимать глаз у рассудка. Наш отец был глупцом, а ты ещё больший глупец, чем он, Эсень, что бы я ни сказал. Что бы ни сделал, вы оба всегда думали обо мне только худшее. Ты подозреваешь, что у меня дурные мысли, которых у меня никогда не было. Нет, даже тогда, когда он поставил меня на колени и проклял само мое существование. Ты думаешь, что я его убил. Напряжение внутри Ани росло. Он чувствовал, как всё его тело пульсирует. Заткнись. А что потом? Исчезнуть? Замолчать навсегда? Да, ты бы с удовольствием от меня избавился, чтобы больше никогда не видеть. Не правда ли? Как жаль, что наш отец решил официально меня усыновить, и только сам великий хан может лишить меня титула. Он насмешливо и громко прибавил. И что ты собираешься со мной сделать, брат? Эсень ударил ладонями по крышке стола с такой яростью, что этот удар отразился на Бао и он потерял равновесие. Потом тот выпрямился и посмотрел на Эсеня с такой яростью, которая не уступала ярости самого Эсеня. Этот взгляд, полной откровенности, которую искал Эсень, разделил их окончательно, как удар топора. Эсень услышал в своем голосе мерзкие интонации. То был голос его отца. Он был прав насчет тебя. Ты ничего не стоишь. Даже хуже. Ты проклятие. Горе тому дню, когда этот дом принял тебя. Пускай у меня нет власти великого хана, но по крайней мере мои предки должны подтвердить мое право лишить тебя нашего имени. Вон отсюда. Два ярких пятна появились на бесцветных щеках Баосяна. Он дрожал под жесткими складками одежды, руки сжались в кулаки. Он бросил на Сенья долгий взгляд, скривив рот, потом, не сказав ни слова, ушёл. Генерал, один из слуг позвал у Уюана из-за двери, желая помочь ему с ванной. "Подожди", резко ответил тот, вылез и натянул нижнюю одежду. Этот самостоятельный поступок Был встречен смущенным молчанием. Сюгом еще предстояло привыкнуть к особенностям хозяина-евнуха. Они остались после переезда Сэня. Тот настаивал, чтобы У сохранил прислугу, соответствующую статусу этой резиденции. Эта щедрость привела к неловкости, так как У был знаком с некоторыми слугами еще с того времени, когда сам был рабом, и ему пришлось их уволить. Выйдя из ванной комнаты, он позволил слугам причесать его и сказал: Снимите с зеркала в ванной. Он смотрел прямо перед собой, пока слуга трудился. Вокруг них выцветший пол сохранил отметки темных прямоугольников в тех местах, где раньше стояла мебель, будто в доме, владелец которого умер, а родственники вынесли все вещи. Было неприятно занимать то пространство, которое так долго принадлежало кому-то другому. Он все время замечал следы исчезнувшего присутствия: запах масла, которым Эсень предпочитал смазывать поводья из козлиной кожи, аромат особой смеси мыла и благовоний, которые слуги стирали его одежду. Слуга у двери объявил: "Великий князь Ханань Оюан с удивлением поднял глаза, когда вошел Эсень. Обычно он приходил к Эсенью, а не наоборот. Оглядывая опустевшую территорию, Эсень рассмеялся. Голос его звучал нечетко. Он недавно пил. Я дал тебе так много пространства, что ты можешь жить как аристократ, а ты до сих пор живешь как какой-то солдат без гроша в кармане. Почему тебе никогда ничего не нужно? Я бы тебе все дал. Не сомневаюсь в вашей щедрости, мой князь. Но у меня мало потребностей. Провожая Эсэня к столу, О'Юан поймал взгляд одного из слуг и жестом потребовал вина. Обычно Эсень становился веселым после выпивки, но сейчас, казалось, алкоголь ослабил его сдержанность и выпустил горе. Оно так и вырывалось из него наружу, неуправляемое и опасное. О Йоан же что не успел подготовиться. Не обычной многослойной одеждой, с распущенными по плечам волосами, он чувствовал себя неприятно уязвимым, слишком близким к поверхности, слишком открытым для печали Эсэня. Эсень тихо сидел за столом, Пока они ждали, когда подогреют вино. Он до сих пор по вечерам надевал белую траурную верхнюю одежду. О видел мелькание насыщенного цвета в разрезе юбок, похожим на рану. От осенней исходил запах вина, смешанный с цветочным запахом женщин. Должно быть, осень пришел к нему прямо от одной из жён. Была уже вторая стража. Вероятно, он с ней ел и пил с полудня. Мысль об этом вызвала у Уо чувство холодного отвращения. Дайте сюда. Эсэнь взял у слуг вино и отпустил их. Не доверяя ему, Уо отобрал у него кувшин и налил им обоим. Эсэнь взял предложенную чашку и уставился в нее, медленно качая головой. Нефритовые бусины в его волосах щёлкали друг о друга. После долгого молчания он сказал: "Меня все предупреждали. Ты меня предупреждал. Но почему-то я никогда не думал, что это произойдёт вот так". В его голосе звучало недоверие. Мой собственный брат. О Йоанн стиснул свои чувства, так что они спрессовались плотно, как чайная плитка. Он не ваш брат. В нем нет крови вашего отца. Какая разница? Мой отец взял его в дом, и я считал его братом. Мы росли вместе. Я никогда не считал его меньше, чем братом, пусть он даже не был воином. У нас были разногласия, но На минуту он погрузился в воспоминания. Потом у него вырвался судорожный вздох. Уничтожение того, что дорого другому, никогда не возвращает того, что утратил ты сам. Оно лишь распространяет горе, как заразу. Глядя на Эсене, Уян чувствовал, как сливается их боль. Казалось, ей нет ни начала, ни конца, словно больше ничего иного между ними и быть не может. Он сказал: Некоторые говорят, что горе причиняет тем больше боли, чем дороже тебе человек. А нет никого дороже, чем отец. И сколько оно продлится? О Йоан вспомнил, как когда-то верил, что горе должно иметь конец, как все другие чувства. Пламя, стоящая между ними на столе лампы, качнулась и опала. Словно его растущее горе было облаком, способным уничтожить все, к чему прикоснется. "Я не знаю", ответил он. Эсень вздохнул. "Эх, насколько проще живется без семьи. Чище. Никаких этих тревог, забот, затруднений". Опьянев, Эсень чересчур старательно выговаривал слова. О с болью глядя на него заново вспомнил о том, что всегда знал. Эсень уже забыл, что у о Юана тоже была семья, что когда-то и он был сыном, братом. Лучше мне быть таким, как ты, любить только свои меч, а не этих этих. Эсень залпом допил вино. Венец из крохотных насекомых окружал умирающее пламя лампы. Их горящие тела издавали паленый запах летних ночей. Эсень был поглощен своей чашкой. Он не замечал, что О'Йоан еще и не начинал пить, и ему было все равно. Снаружи мимо окон прошел ночной стражник. О'Йоан налил еще вина, но когда подал чашу Эсэню, Тот схватил его за руку и произнёс, нечетко выговаривая слова, но с жаром: "Ты. Тебе я доверяю, когда не могу доверять даже собственному брату". Это прикосновение пробило щит с таким трудом завоёванного самообладания у Иоанна. От тепла и пожатия руки Асене не защищало ничего, кроме одного тонкого слоя ткани его нижней рубахи. Чувствуя, как он напрягся, Эсень покачал головой и с раздражением сказал: "Почему ты так соблюдаешь формальности? Разве мы мало пережили вместе, что мешает нам хорошо понимать друг друга?" О Йоан вдруг ощутил, как силён и мужественен Эсень. Так тверда его хватка. Какова сила его характера, даже когда он устал и пьян. Пальцы Эссена, сжавшие запястье Оуана, ослабели. Оуан мог бы в одно мгновение высвободить руку, но не сделал этого. Он смотрел на знакомое лицо Эссена, покрытое незнакомыми морщинами от боли, которую он сам причинил ему. Он видел гладкую кожу в тех местах, где усы на верхней губе Эссена не соединялись с бородой внизу, его сильную шею, на которой часто бился пульс, полные губы красивой формы, лоти кровь его тела, которое было настолько крупнее тела Оуана. Даже в горе и опьянении все в нем казалось воплощением некоего идеала красивый, сильный, уважаемый. У Юан ощутил вибрацию, далекий зов. Ночная стража выкрикнула время. Он не мог отвести взгляд. Эсэнь с пьяной свирепостью. Баосян никогда бы не стал рисковать ради меня или ради еще кого-нибудь. Но ты Ты сделаешь ради меня всё, правда? О Йоан внутренне отшатнулся от этого образа Господство Эсэня и своего унижение. Словно он всего лишь пёс, скулящий у ног Эсэня в поисках одобрения и любви, не человек, а вещь. И всё же Эсень пристально смотрел на него так смело и напряжённо, с таким дерзким, откровенным интересом, Ио Йоан не отвернулся. Эсень медленно протянул руку и откинул волосы с лица Уояна. Уоян ощутил странное, медленное движение огрубевших кончиков пальцев Эсеня от лба к щеке. Уоян не ответил на него, просто позволил это сделать. Одна ладонь Эсеня лежала на его руке, другая повисла рядом с ним, не замыкая объятий. Воздух между ними, казалось, стал таким плотным. Он оказывал давление, приковавшее его к месту. Близость тела Эсене вызывала в нем готовность, которая его глубоко тревожила. Он знал, что его лицо бесстрастно, как всегда, но чувствовал, как часто он дышит, как стремительно бьется его сердце, будто от сильного напряжения или страха. В голосе Эсенья появилась нотка, которую У Юан никогда раньше не слышал, низкая и хриплая, сулящая возможность. "Ты и правда красив, как женщина". Позднее У Юан подумал, что Эсень даже не заметил того мгновения, когда его неподвижность предвкушения превратилась в неподвижность стыда, молниеносно, как колпачок гасит свечу. Его кровь заледенела, а тело горело. Такое ощущение вызывает скользнувший в сердце клинок. Он отстранился. Эсень еще на секунду остался в той же позе, потом медленно откинулся назад и снова поднял свою чашку. Йоан трясущимися руками налил себе вина и залпом выпил. Его сдерживаемые эмоции взорвались и превратились в рой жалящих ос. Он раньше предал Эсэня, а теперь Эсень предал его. Невозможно понять почему, несмотря на всё что они прошли вместе, Эсень всё ещё думает, будто Оюано может польстить такое сравнение. Как он мог настолько не замечать стыда, который стал самым центром существа у Оюано? Сгорая от чувств, испытывая одновременно муки любви и ненависти, О Юан в ярости подумал. Он предпочитает не знать. Взгляд сидящего напротив него Эсэня уже стал мутным, словно ничего не произошло. О Юан с горечью понял, что для Эсэня так возможно и было. Он получал всё, на что положил глаз, в том числе и О Юана. Он просто потянулся к чему-то красивому приняв его за еще одну из своих драгоценностей а когда объект его слабого желания ускользнул даже не вспомнил что он был у него в руках значит вы сделали это заметил шао имея в виду чагана они сидели в личных покоях у югана у юан видел что шао оглядывает немногочисленные столы и стулья которые стоят среди обширного пустого пространства, как редкие лодки на озере. Было в Шао нечто отталкивающее, от чего он всегда казался жадным и непорядочным. Оюану было очень неприятно, что именно Шао знал о его личных проблемах и пользовался этим для своих низменных целей. "Да", с горечью ответил Оюан. "А ты сомневался?" Шао пожал плечами, словно хотел сказать, что его сомнения это его личное дело. Великий князь Хэнань приказал нам ускорить выступление в поход, сказал У Юан. Испечатанный листок бумаги, лежащий на столе между ними, содержал список затрат на их армии. люди, вооружения и гигантские ресурсы, необходимые для того, чтобы доставить их куда нужно. Теперь, когда средства выделены, давай быстро скоординируем логистику. Как насчёт замены Алтана? Нам нужно принять решение насчёт того подразделения. Джургаган, молодой монгол из семьи третьей жены Эсеня, надеется получить это назначение. По мнению Оюана, Джургаган как профессионал ничем не отличался от Алтана. И они и все их ровесники были титулованными молодыми людьми, никогда в жизни не знавшими разочарования. Отдай батальон Джао Маню. Они разговаривали тихо, так как оконная бумага почти не заглушала их голоса. Однако она не выпускала наружу нагретый воздух, и при закрытых окнах в комнатах было душно. Шао обмахивался круглым бумажным веером, по-видимому, позаимствованным у женщины. С его внешней стороны Оюану подмигивала влюблённая и счастливая супружеская пара уток мандаринок. Оюан полагал, что даже у Шао должна быть жена. Он никогда его об этом не спрашивал. Вы не думаете, что князь не одобрит назначение ещё одного командира из донжэней? Предоставь князя мне, ответил Оюан. Он чувствовал быстро нарастающее давление, Этот непреодолимый поток нёс его к концу. Шао удивлённо поднял брови, и от этого кровь у Юаня закипела. Но задал только один вопрос. А куда мятежники отправятся в этом сезоне? Разве ты не знаешь? спросил Оуян. Догадайся. Шао бросил на него мрачный и загадочный взгляд. Бянь Лян. Точно. Оюан невесело улыбнулся. Вопрос в том, скажете ли вы об этом монголам? Оюан резко ответил: "Ты знаешь, чего я хочу". «А, такой судьбы, которую не захотел бы никто другой". В голосе Шао проявилась жестокость. Волны воздуха от его веера неприятно касались Оюана, и он сразу потерял терпение. Надеюсь, у вас хватит на это сил. На секунду Оуан представил себе, как он сейчас схватит этот веер и сломает его. Твоя забота о моих страданиях очень трогательна. Но если наши судьбы предопределены, тогда мои силы не имеют значения. Вини небо, вини моих предков, вини мои прошлые жизни. Мне нет от них спасения. Не желая ещё больше обнажаться именно перед Шао, он резко произнёс: "Подготовь приказы насчёт боеприпасов и передай командирам подразделений тыла приказ явиться ко мне". Шао засунул веер за пояс, поднялся и поклонился. В выражении его лица было нечто неприятное, от чего по коже бежали мурашки. Некая смесь насмешки и презрения. "Есть, генерал". Оуян постарался не обращать на это внимания. У него не было другого выхода. Они нуждались друг в друге. И даже если придётся потерпеть пренебрежение, всё это будет уже неважно, когда они достигнут цели.